Глава 5 Было десять часов. Рота Бадуана по-прежнему лежала среди капустных кочанов в открытом поле на Алжирском плато, откуда она не двигалась с самого утра. Перекрёстным огнем с батарей Гаттуа и полуострова Иш, которые стреляли все ожесточеннее, убило еще двоих солдат. И никакого приказа двинуться вперед. Неужели им суждено провести тут целый день, не принимая участия в деле? Солдаты не могли отвести душу стрельбой из ружей. Капитану удалось прекратить эту потеху. Ожесточенное и бесполезное обстреливание рощицы напротив, где, надо полагать, не оставалось более ни единого прусака. Жара становилась невыносимой. Солнце немилосердно пекло людей, растянувшихся на земле под пламеневшим небом. Жан, оглянувшись, встревожился при виде Мариса. Юноша уронил голову и лежал, прижавшись щекой к земле с закрытыми глазами. Он был очень бледен, а лицо его оставалось неподвижным. «Что ты? Что с тобой?» Но Морис просто заснул. Томительное ожидание сломило его, несмотря на смерть, летавшую со всех сторон. Он вдруг проснулся и широко раскрыл спокойные глаза, в которых, однако, тотчас же отразились тревога и растерянность. Бедняга ни за что не мог бы дать себе отчета, сколько времени он проспал. Ему казалось, что он возвращается к действительности из бесконечного и сладостного небытия. «Однако это смешно», — пробормотал Марис. «Я поспал, но теперь мне легче». В самом деле он меньше чувствовал у себя в висках и ребрах мучительное стеснение, эти оковы страха, от которых трещат кости. Морис стал подшучивать над Лапулем, тот со времени исчезновения Лубе и Шуто беспокоился о них и даже поговаривал о том, чтобы пойти на поиски товарищей. Идея неплохая, она позволяла спрятаться за дерево и выкурить трубочку». Паш полагал, что их оставили в летучем лазарете, где ощущался недостаток в санитарах. Вот тоже приятное ремесло — подбирать раненых прямо под огнем. Затем, вспомнив предрассудки своей деревни, он прибавил, что прикосновение к мертвецам не ведет ни к чему хорошему. От этого того гляди и сам умрешь. «Да замолчите вы, черти проклятые!» — крикнул на них поручик Роша. «С чего тут умирать?» Полковник Девинёль, сидевший как вкопанный на своей крупной лошади, повернул голову. По его губам скользнула улыбка, единственная с самого утра. Затем он по-прежнему погрузился в неподвижность, бесстрастно выжидая приказов под убийственным огнем. Морис, заинтересовавшийся теперь санитарами, следил глазами, как они разыскивали раненых по углублениям почвы. В конце ложбины за откосом находился, вероятно, летучий лазарет для оказания первой помощи, и его персонал принимался уже обыскивать плато. Быстро ставилась палатка. В то же время разгружали фургон с перевязочным материалом, с необходимыми инструментами, аппаратами, бельем для перевязок на скорую руку перед отправкой раненых в седан, куда их перевозили по мере того, как являлась возможность достать телеги. Но в них начинал уже ощущаться недостаток. Тут были только фельдшера. Особенно настойчивый героизм, не суливший никаких лавров, выказывали санитары. В серой одежде, с красным крестом на фуражке и ручной перевязи, они медленно и спокойно двигались под градом снарядов к тем местам, где падали раненые. Они ползли на коленях, старались воспользоваться канавами, изгородями, всеми неровностями почвы, не подвергая себя напрасной опасности из пустого хвостовства. А когда им попадались люди, лежавшие на земле, начинался их каторжный труд, потому что многие из пострадавших находились в обмороке, не надо было отличить раненых от мертвецов. Одни лежали вниз лицом, уткнувшись ртом в лужу крови, рискуя задохнуться. У иных горло оказывалось набитым грязью, как будто они грызли землю. Другие же были свалены в груду, как попало, со сведенными руками и ногами, с полураздавленной грудью. Санитары осторожно высвобождали их, поднимали еще дышавших, выпрямляя им конечности, приподнимая голову, которую они старались тут же по возможности обмыть. У каждого из них была манерка с водою, но они обращались крайне бережно с драгоценной влагой. Санитарам нередко приходилось в продолжении долгих минут стоять на коленях, приводя в чувство раненого и выжидая, чтобы он открыл глаза. Морис внимательно наблюдал за одним из них, возившимся метрах в 50 влево, над малорослым солдатиком, из рукава которого неудержимо сочилась кровь. Нужно было исследовать рану, и человеку с красным крестом удалось наконец отыскать ее и остановить кровотечение, зажав артерию. В критических случаях санитары подавали таким образом первую помощь, бинтовали при переломах руки или ноги и подвязывали их, чтобы не повредить еще больше во время переноски. Передвижение раненых также представляло немало труда. Санитары вели тех, кто мог идти, а более слабых тащили на руках точно маленьких детей или взваливали их себе на спину, поддерживая за руки вокруг своей шеи. В иных случаях они соединялись по двое, по трое, по четверо, смотря по трудности переноски, и, взявшись за руки, устраивали из них сиденье или же несли больного в лежачем положении, подхватив под плечи и под колени. За недостатком настоящих носилок пускали в ход всевозможные хитроумные приспособления для устройства импровизированных, например, из ружей, связанных вместе ремнями от солдатских ранцев. И по всей равнине, взрываемой снарядами, можно было видеть этих людей в одиночку и группами с их ножами. Они шли, опустив голову, ощупывая ногою почву с осторожным и поразительным геройством. Пока Морис присматривался к одному санитару справа от них, худощавому, хилому юноше, тащившему с видом трудолюбивого муравья, изнемогающего под бременем слишком крупного зернышка пшеницы, полновесного сержанта, он вдруг увидал, как оба они, и санитар, и раненый с раздробленными ногами, державшийся за шею своего спасителя, опрокинулись и исчезли среди взрыва бомбы. Когда дым рассеялся, сержант лежал на спине, не получив новой раны, а носильщик был уже бездыханным трупом с распоротым животом. Тут к ним подскочил другой, новый неутомимый муравей. Перевернув и быстро оглядев мертвого товарища, он взял раненого и унес его на своей спине. Марис снова принялся дразнить лапуля. «Ну что ж, если тебе нравится это ремесло больше твоего собственного, то попросись санитарный отряд». Уже с минуту, как батареи сен манжа совсем остервенели, и град снарядов еще более усилился. Капитан Бодуан, по-прежнему шагавший нервной походкой около своей роты, не вытерпел и подошел к полковнику. «Ведь это просто жалость — истощать таким образом терпение солдат, целыми часами не пуская их в дело!» «Я не получил никаких приказаний», — стоически повторил полковник. Они видели еще раз генерала Дуэ, проскакавшего галопом со своим штабом. Он встретился с генералом Вимпфеном. Тот поспешил к нему, умоляя держаться, и Дуэ пообещал ему только при непременном условии, чтобы холм Илли у его правого фланга был защищен. Если позиция на Илли будет потеряна, он не отвечает больше ни за что, и тогда отступление окажется гибельным. Генерал Вимпфен объявил, что войска первого корпуса тотчас должны занять холм, Действительно, там тотчас же расположился полк зуавов, так что успокоенный генерал Дуэс согласился послать дивизию Дюмона на помощь двенадцатому корпусу, которому грозила большая опасность. Но четверть часа спустя, когда он возвращался обратно, убедившись в твердом положении своего левого фланга, у него вырвалось громкое восклицание. Подняв голову, генерал заметил, что на холме уже совершенно пусто. Зуавы исчезли, плоскогорье было покинуто, так как здесь в самом деле нельзя было держаться под адским огнем батарей Флиньо. В глубоком отчаянии, предвидя неминуемую гибель, он быстро поскакал к правому флангу, но тут ему перерезала дорогу дивизия Дюмона, бежавшая в беспорядке в перемешку с остатками первого корпуса. Люди совершенно обезумели. Первому корпусу после утреннего отступления не удалось отбить обратно позиции, которые он занимал до начала сражения. И таким образом, оставив деньги во власти 12-го саксонского корпуса, оживон в руках прусской гвардии, он был принужден подняться к северу через горенский лес, обстреливаемый неприятельскими батареями, установленными немцами на каждом гребне по всему протяжению долины. Ужасное кольцо из железа и пламени все стягивалось. Часть гвардии продолжала идти на Иллис с востока к западу, обходя холмы, тогда как с запада к востоку, с тыла одиннадцатого корпуса, овладевшего сен манжем безостановочно шел пятый корпус, минуя флинье, подвигая вперед свои пушки с самой дерзкой отвагой. Командиры его были до того убеждены в невежестве и бессилии французских войск, что даже не подождали пехоты для подкрепления. Наступил полдень, весь горизонт пылал, орудия грохотали, держа под перекрестным огнем седьмой и первый корпусы. Тогда генерал Дуэ, воспользовавшись моментом, пока неприятельская артиллерия приготовлялась к решительной атаке холма Илли, сделал попытку отнять эту позицию у неприятеля. Он разослал приказания, кинулся сам в толпу беглецов из дивизии Дюмона, и ему удалось сформировать колонну, которую генерал направил на плоскогорье. Она отлично держалась там несколько минут, но пули свистали в таком количестве. Пустынные поля, где не было ни деревца, осыпал такой смерч снарядов, что между людьми тотчас обнаружилась паника. Они бросились бежать по косогору, беспорядочно катясь точно солома, которую крутит бешеный вихрь. Однако Дуэ хотел поставить на своем и отрядил туда же другие полки. Гонец, мчавшийся в карьер, на всем скаку среди ужасного шума, прикричал полковнику Девинелю приказание. Полковник тотчас выпрямился в стременах, с пылающим лицом и, указывая внушительным взмахом сабли на холм Илли, воскликнул «Ну, ребята, настал и наш черед! Вперед, туда!» 106-й полк с одушевлением бросился по указанному направлению. Рота Бадуана одна из первых вскочила на ноги с веселыми прибаутками. Солдаты говорили, что они успели заржаветь, что земля набилась им в суставы. Но с первых же шагов они должны были спрятаться в траншею, встреченную на пути. До того силен был огонь. Пришлось бежать, согнув спину. «Ну, малый, гляди в оба», — повторял Жан Марису. «Дело наше скверное. И не высовывай смотри носа, того, гляди, подстрелят. Да подтянись хорошенько, а не то после костей не соберёшь. Счастлив тот, кто на сей раз уцелеет». Марис едва мог расслышать слова товарища среди жужжания пуль и криков толпы, отдававшихся у него в ушах. Он даже не сознавал, страшно ли ему, а просто бежал, увлекаемый движением других, без участия личной воли, испытывая единственное желание поскорее со всем этим покончить. Юноша до такой степени обратился в одну из волн этого стремительного потока, что когда в конце траншеи передовые солдаты попятились назад перед открытым полем, которое им оставалось пробежать до холма, Он тотчас почувствовал, каким овладела паника и готов был пуститься в бегство. То был голос ничем не сдерживаемого инстинкта, громкий протест мускулов, повиновавшихся струе разнообразных веяний. Люди возвращались уже обратно, как вдруг к ним бросился полковник. «Послушайте, ребята, вы не захотите огорчить меня и оказаться подлыми трусами. Вспомните, 106-й полк никогда не отступал, вы первые замараете наше знамя!» Он пришпоривал лошадь, заграждая дорогу беглецам, находя для каждого убедительное слово. Он говорил о Франции со слезами в голосе. Поручик Роша был до того растроган этой сценой, что вошел в страшный азарт, поднял саблю и колотил ею солдат как палкой. «Мерзавцы, я погоню вас в гору пинками взад! Будете ли вы слушаться? Или я изрублю первого, кто покажет пятки!» Но такое насилие над солдатами, которых гнали в огонь пинками, притило полковнику. «Нет, нет, поручик, они все пойдут за мною! Не правда ли, ребята, ведь вы не бросите своего старика-полковника, чтобы он один рассчитывался с прусаками. Ну-ка, молодцы, вперед, в гору!» Он пустил коня, и все действительно последовали за ним. Так подействовало на них отеческое увещание этого славного человека. Бросить его одного в самом деле значило показать себя негодяями. Впрочем, только он один спокойно проехал по открытому месту на своей крупной лошади, тогда как солдаты бежали в рассыпную, на манер стрелков, пользуясь малейшим прикрытием. Местность шла в гору. Предстояло пробежать добрых 500 метров по пожням и полосам, засеянным свекловицей, прежде чем достичь холма. Вместо классической осады правильными рядами, как бывает на маневрах, скоро не стало видно ничего, кроме сгорбленных спин. Солдаты то пробирались ползком, то бежали в одиночку или маленькими группами, припадая к земле, или внезапно делая прыжок подобно насекомым, они старались добраться до гребня горы с помощью проворства и хитрости. Их движение было, вероятно, замечено с неприятельских батарей, снаряды бороздили землю и летали так часто, что взрывы не умолкали. Пятьсот солдат было убито, одного поручика разорвало пополам. Мари с Жаном, на свое счастье, нашли изгородь и могли бежать в некоторой безопасности позади нее. Однако одному из их товарищей пуля пробила голову, и он упал им прямо под ноги. Пришлось оттолкнуть его носком сапога. Но мертвецов уже не считали, их было слишком много. Ужас поля битвы, замеченный ими раненый, который с диким воем поддерживал руками вывалившиеся у него внутренности, лошадь с раздробленными бедрами, волочившаяся по земле, вся эта страшная агония перестала, наконец, их трогать. Они страдали только от невыносимого полуденного зноя, полившего им плечи. «Как я хочу пить!» — пробормотал Марис. «У меня в горле точно сажа! Ты не чувствуешь этого запаха гарри с женой шерсти?» — Жан тряхнул головою. Точно так же пахло под Сальферино. Может быть, это и есть запах войны. Постой, у меня еще найдется водка. Пропустим поглоточку». Они спокойно остановились позади изгороди. Но водка, не утолив жажды, только жгла им под ложечкой, а противный вкус сажи во рту был просто невыносим. Они изнывали от истощения и охотно закусили бы половиной хлеба, сохранившегося в ранце у Мариса. Только как это сделать? За ними вдоль изгороди беспрестанно подоспевали другие солдаты, толкавшие их вперед. Наконец, одним прыжком они вскарабкались на последний обрыв, достигнув подножия холма, где возвышался источенный непогодами крест между двух тощих липовых деревьев. «Ну вот и добрались!» — воскликнул Жан. «Но как-то мы здесь удержимся!» Он говорил правду. Место было не из самых приятных, как заметил Лапуль плачевным тоном, рассмешившим отряд. Все опять растянулись плашмя на скошенном поле. Тем не менее, еще трое были убиты. Здесь наверху свирепствовал настоящий ураган. Снаряды прилетали из сан манже и Флиньо в таком количестве, что земля кругом курилась, как при крупном ливне во время грозы. Очевидно, эту позицию нельзя было долго удержать, если не подоспеет как можно скорее артиллерия на выручку войскам, с такой отвагой занявшим опасный пункт. Генерал Дуэт дал приказ выдвинуть две резервных батареи, и люди тревожно оборачивались каждую секунду, ожидая пушек, а те и не думали являться. «Это просто смешно», — повторял капитан Будуан, снова принимаясь нервно ходить взад и вперед. «Ведь нельзя же оставлять таким образом на виду целый полк, не послав ему немедленно подкрепление». Потом, заметив слева вражик, он крикнул Роша. «А как вы думаете, поручик, ведь рота могла бы залечь там?» Роша, неподвижно стоявший на месте, пожал плечами. «А, капитан, там или здесь? все равно будет жаркая схватка. Уж лучше не шевелиться». Тут Бадуан при всей своей выдержке вышел из себя. «Но ведь нас всех здесь уложат, черт побери! Нельзя же допустить, чтобы тебя зря искрошили!» Упорно стоя на своем, он захотел лично осмотреть лучшую позицию, на которую указывал, но не успел сделать и десяти шагов, как исчез в дыму внезапного взрыва с перебитой осколком правой ногой. Молодой капитан опрокинулся на спину, пронзительно вскрикнув, как женщина, застигнутая врасплох. «Так я и знал!» — пробурчал себе поднос Руша. «Гораздо хуже соваться с места на место, а уж чему быть, того не миновать!» Люди Бадуана приподнялись, увидев, что случилось с их капитаном, и так как он звал на помощь, умоляя, чтобы его унесли, Жан побежал к нему, а вслед за ним бросился и Морис. «Друзья мои, ради бога, не покидайте меня! Отнесите меня в летучий лазарет!» «Ну, господин капитан, это не так-то просто. Однако чего не попробовать!» Они уже стали советоваться между собою, каким образом за него взяться, как вдруг увидели за изгородью, послужившей им защитой, двух санитаров, которые, по-видимому, ожидали работы. Они начали энергично махать им и уговорили подойти. Если им удастся благополучно добраться до летучего лазарета, то капитан будет спасен. Однако дорога была длинна, а железный град усиливался. Когда санитары, туго перевязав ногу, чтобы поддержать ее, уносили раненого, который сидел у них на руках, придерживаясь за шею каждого, к месту катастрофы торопливо прискакал полковник Девинёль, узнавший о случившемся. Он знал Бадуана с самого выхода из Сен-Сира, любил его и был очень потрясен. Бедное дитя, не падайте духом! Это пустяки, вас спасут! Капитан, словно набравшись храбрости, с облегчением махнул рукой. «Нет, нет, все кончено. Да, ну и к лучшему. Самое ужасное — это дожидаться неизбежного». Его унесли. Санитарам посчастливилось беспрепятственно достигнуть изгороди, и они побежали вдоль нее со своей ношей. Увидев, что они скрылись за группой деревьев, где находился летучий лазарет, Девинёль облегченно вздохнул. «Господин полковник!» — воскликнул вдруг Марис, «Да ведь вы тоже ранены!» Он заметил, что левый сапог полковника в крови. Вся пятка была, вероятно, оторвана, и кусок голенища вошёл в самое тело. Довинёль спокойно нагнулся с седла и с минуту смотрел на свою ступню, которая, должно быть, причиняла ему страшную боль и оттягивала всю ногу точно свинцовая. «Вы правы», — пробормотал он. «Это меня царапнуло и минуту. Но не беда, в седле держаться можно». И он прибавил, возвращаясь на прежнее место во главе полка. «Когда сидишь верхом, это еще куда ни шло». Наконец прибыли две батареи резервной артиллерии. Для трусливых людей это являлось огромным облегчением, как будто орудия были стеной, спасением, смертоносной молнией, которая заставит замолчать там, вдали, неприятельские пушки. Кроме того, это было великолепное зрелище. Батареи подъехали, как ни в чем не бывало, в строгом боевом порядке. За каждым орудием следовал зарядный ящик, ездовые верхом на коренниках, ведя на поводу престижных. Прислуга на ящиках, бригадиры и вахмистры верхом на указанных местах. Можно было подумать, что они маневрируют на параде, тщательно соблюдая расстояние, между тем, как на самом деле эти люди неслись, сломя голову через пашни с глухим грохотом грозы. Марис, снова залегший в борозду, приподнялся в восторге от этой картины и сказал Жану. «Взгляни, ведь там налево батарея Оноре, я узнаю его людей». Но капрал ударом руки на отмашь снова повалил его. «Лежи, плашмя и замри!» Однако оба они, прижимаясь щекой к земле, не спускали глаз с батареи, следя за ее маневрами, и сердце у них невольно билось сильнее при виде спокойного и деятельного мужества этих молодцов, от которых они еще ожидали победы. Батарея быстро остановилась на обнаженном гребне, и прислуга в одну минуту соскочила с ящиков, отстегнула передки, Ездовые установили орудия на места и повернули своих лошадей в полоборота, чтобы отъехать на 15 метров назад и неподвижно остановиться лицом к неприятелю. И вот шесть орудий уже направлены куда следует. Они стоят с большими промежутками между собою, разделенные на три группы, каждая под командою поручика. Вся же батарея находилась под начальством худощавого долговязого капитана. Тот с недовольным видом измерил возвышенность и, быстро сделав вычисление, крикнул «Подъем на 1600 метров!» Предположено было обстреливать скрытую кустарниками прусскую батарею слева от Флинье, потому что ее жестокий огонь лишал возможности держаться на холме Илли. «Смотри!» — начал опять Морис, который не мог лежать молча. «Орудие онре стоит в центральной группе. Вот он наклоняется к нему с наводчиком. Наводчик — тот самый маленький Луи, с которым мы распили чарочку в вузье, помнишь?» А там вон левый ездовой, видишь, он держится, как вкопанный на кореннике великолепной рыжей лошади. Это Адольф. Орудие с прислугой в числе шести человек под начальством Вахмистра. За ним передок, запряженный четверней с двумя ездовыми. А еще подальше зарядный ящик с шестью лошадьми и тремя ездовыми. За ними обозная повозка, телега с фуражом, кузница. Вся эта вереница людей, лошадей и принадлежностей вытянулась по прямой линии на сотню метров назад, не считая резерва, запасного ящика, запасных людей и лошадей, предназначенных на смену выбывающим из строя. Они помещались справа, чтобы не подвергаться напрасной опасности возле самой батареи. Он урех лопотал, заряжая пушку. Центральные канониры пришли уже за картузом и снарядом к зарядному ящику, у которого стояли бригадир с ферверкером. Двое канониров, введя в жерло картуз, заряд пороху в оболочке из саржи, тщательно забиваемый пробойником, вкатили туда снаряд, причем его ушки заскрипели в нарезках пушки. Тогда наводчик, разорвав картуз ударом затравника, всунул стопин в запал. Он раз захотел сам навести этот первый выстрел и полулежа на стрелке передвигал винт регулятора, чтобы установить прицел, безостановочно указывая жестом руки направление наводчику, который стоя сзади с рычагом в руках плавно подвигал орудие то немного вправо, то немного влево. Ну вот теперь, кажется, будет ладно, сказал вахмистр, вставая. Капитан, согнув пополам свое длинное туловище, стал проверять подъем. У каждого орудия младший наводчик держал наготове шнурок, чтобы дернуть по сигналу шероховатое лезвие с зубьями пилы, которое путем трения воспламеняло стопен, пропитанный гремучекислой солью. Приказания выкрикивались медленно по номерам. «Первое орудие! Пли! Второе орудие! Пли!» Грянуло шесть выстрелов, пушки подались назад и опять были подвинуты на прежнее место. Между тем вахмистры заметили, что прицел слишком короток. Они его урегулировали, и маневр начался снова, повторяясь в неизменном порядке. Именно эта медленность и точность, эта механическая работа, производимая с полным хладнокровием, поддерживали бодрость солдат. Орудие, как любимое животное, служило центром маленькой семьи, которую тесно сближало между собой общее дело. Пушка была связью между этими людьми, она составляла их единственную заботу. Все существовало здесь для нее одной — и зарядный ящик, и повозки, и лошади, и люди. Отсюда проистекала замечательная солидарность всей батареи, ее стойкость и порядок, как бывает в благоустроенном домашнем хозяйстве. В 106-м полку первый залп был встречен одобрительными возгласами. Наконец-то прусским пушкам заткнут глотку. Но тут же последовало и разочарование, когда люди убедились, что снаряды не долетают до цели, а большая часть их разрывается в воздухе, не достигнув кустарника, служащего прикрытием неприятельской батареи. «Анаре говорит, что другие пушки — дрянь по сравнению с его орудием», — заметил Марис. «Он на свою пушку смотрит точно на любовницу и уверен, что второй такой не сыскать. Взгляни, как он любуется ею, как он велит ее обтирать, чтобы ей не было слишком жарко». Мариз шутил с Жаном, и оба они оживились при виде подкупающей спокойной отваги артиллеристов. Между тем, прусским батареям с трех выстрелов удалось установить прицел. Сначала он был слишком длинен, а теперь немцы навели его с такой точностью, что бомбы падали прямо на французские пушки, тогда как те, несмотря на все усилия удлинить полет снарядов, не могли этого добиться. Один из подчиненных Оноре, канонир, стоявший слева, был убит. Труп оттолкнули в сторону, и стрельба продолжалась с той же тщательной регулярностью, без усиленной спешки. Со всех сторон прилетали снаряды и лопались с оглушительным шумом, но возле каждого орудия производились все те же методические движения. Карту забивали в жерло, за ним вкатывали бомбу, регулировали подъем, давали выстрел и опять подвозили колеса на прежнее место, как будто эта работа до того поглощала артиллеристов, что они не могли ни видеть, ни слышать происходившего. Но особенно поражала Мариса неподвижная поза ездовых, сидевших верхом на своих коренных в 15 метрах от пушек. Они оставались в седле, точно вкопанные, лицом к неприятелю. Адольф, молодцеватый, с широкой грудью и большими белокурыми усами на красном лице, также находился там. В самом деле надо было обладать огромным мужеством, чтобы, не моргнув глазом, смотреть, как на вас летят снаряды, и не сметь пошевелиться хотя бы ради развлечения. Прислуга, хлопотавшая около пушек, была, по крайней мере, занята, тогда как ездовые, неподвижно стоя на месте, видели перед собой только смерть и могли на досуге думать о ней и ожидать ее. Их заставляли поворачиваться лицом к неприятелю, потому что, если бы они повернулись к нему тылом, неодолимая потребность бежать от смерти грозила увлечь и людей, и животных. Стоит очутиться лицом к лицу с опасностью, как начинаешь пренебрегать ею. Нет героизма более безвестного и более возвышенного. Еще одному из солдат оторвало голову. Две лошади при зарядном ящике упали с распоротыми животами. Неприятельский огонь был до того смертоносен, что всей батарее угрожала опасность лишиться людей и прислуги, если начальство будет упорствовать на удержание опасной позиции. Надо было уйти от страшных выстрелов, несмотря на неудобство перемены места. И капитан, не колеблясь более, скомандовал... подавай передки». Опасный маневр был произведен с быстротой молнии, ездовые опять описали установленный полукруг, подвозя передки, а прислуга прицепила их к орудиям. Но при этом движение фронт оказался чересчур развернутым, чем воспользовался неприятель и усилил огонь. Еще трое артиллеристов осталось на месте. Батарея поскакала рысью по полям, описывая дугу, чтобы расположиться на 50 метров вправо, по другую сторону 106-го полка на маленьком плоскогорье. Орудия были выпряжены, ездовые снова заняли свои места лицом к неприятелю, и стрельба возобновилась безостановочно и с таким ожесточением, что земля не переставала дрожать. Вдруг Марис вскрикнул от ужаса. Прусские батареи снова установили прицел с трех выстрелов, и третья бомба ударила прямо в пушку Оноре. Марис видел, как вахмистр бросился к ней, как он ощупывал дрожащей рукой свежую рану. От ее бронзового жерла был отбит целый край. Но из нее можно было еще стрелять. Пострадавшую пушку снова зарядили, вытащив предварительно из-под колес труп другого канонира, обрызгавшего своей кровью лафет. Нет, это не маленький Луи, продолжал думать вслух Марис. Вон он наводит орудие. Кажется, он тоже ранен, он действует одной левой рукой. «Ах, ведь маленький Луи жил в таком согласии с Адольфом! Но это, говорят, всегда так бывает. Пеший, несмотря на свое более значительное образование, подчиняется ездовому, потому что тот конный». Жан, молчавший до сих пор, прервал товарища испуганным криком. «Не продержаться им тут ни за что! Пропаще это дело!» В самом деле, новая позиция менее чем в пять минут сделалась такой же опасной, как и первая. Снаряды осыпали ее с той же неуклонной точностью. Одной бомбой раздробила пушку, убила поручика и двоих солдат. Ни один из неприятельских выстрелов не пропадал даром, так что если бы французская батарея продолжала пальбу, от нее скоро не осталось бы ни единого орудия и ни единого артиллериста. Прусские снаряды положительно так и сметали все перед собою. Тогда вторично раздалась команда капитана «Подавай передки». Маневр повторился. Ездовые быстрым галопом описали полукруг, чтобы прислуга могла прицепить к передкам пушки. Однако на этот раз во время передвижения осколком пробило горло и оторвало челюсть канонира Луи, и он свалился поперек дышла, которое только что собирался поднять. Адольф подскакал туда же как раз в ту минуту, когда линия упряжек повернулась флангом к неприятелю. Но тут их обдало целым градом шрапнели, и он опрокинулся навзничь, раскинув руки с раздробленной грудью. последней предсмертной судороге ездовой обхватил умирающего Луи, и они замерли в этом конвульсивном объятии, неразлучные и в самой смерти. Между тем, несмотря на потерю лошадей и беспорядок, произведенный в рядах артиллеристов последним убийственным залпом, батарея скакала уже вверх по косогору и, подавшись вперед, расположилась на левой позиции в нескольких метрах расстояния от того места, где лежали Марис с Жаном. В третий раз пушки были отцеплены, ездовые выровнялись позади них лицом к неприятелю, а прислуга немедленно открыла огонь с настойчивостью непобедимого геройства. «Конец всему», — произнес Марис, но голос его затерялся в общем шуме. «И действительно, казалось, что земля и небо смешались в диком хаосе. Камни трескались, густой дым застилал минутами солнце». Среди жесточайшего шума виднелись оглушенные лошади, которые стояли, понурив голову, с бессмысленным видом. Долговязый капитан поспевал всюду, но его разорвало пополам, и он упал, сломившись надвое, как древко знамени. Отчаянные усилия батареи сосредоточились теперь исключительно вокруг орудия «Оноре», хотя и здесь по-прежнему все делалось не спеша, с упрямым хладнокровием. Вахмистер, несмотря на свои нашивки, должен был действовать собственноручно, так как у него оставалось всего только три человека-прислуги. Он сам наводил, дергал рукоятку, между тем, как его подчиненные ходили к ящику, заряжали, действовали банником и пробойником. Пришлось потребовать из резервов людей и лошадей для пополнения убыли, но они замешкались, и надо было обойтись кое-как своими средствами. Хуже всего было то, что снаряды не долетали до цели, и почти все разрывались во время полета, не нанося большого ущерба страшным неприятельским батареям, огонь которых, напротив, действовал так успешно. Вдруг у Анаре вырвалось проклятие, заглушившее даже грохот взрывов. Все несчастья сразу. Правое колесо его орудия было разбито в дребезги. «Черт возьми!» Бедняга-пушка свалилась на бок, охромев на одну ногу, и уткнулась носом в землю, искалеченная, непригодная ни к чему. Крупные слезы брызнули из глаз Вахмистра. Он обнял ее дуло, как будто хотел ободрить и отогреть своей лаской. Подумать только, самая лучшая пушка, единственная, которая ухитрилась послать несколько снарядов неприятелю. Вахмистром овладела безумная решимость тут же, под огнем, заменить подбитое колесо другим. Он побежал в сопровождении солдата к подводе, чтобы отыскать там колесо, и проделал самый опасный маневр, какой только можно себе представить на поле битвы. К счастью, подоспели свежие люди и лошади, так что двое новых солдат помогли ему справиться с трудной задачей. Между тем батарея еще раз была разгромлена. Нечего было и думать о дальнейшем геройском сопротивлении. Оно граничило уже с безумием. Последовал приказ окончательно отступить. «Поспешим, товарищи!» — кричал Онере. Мы, по крайней мере, увезем свою пушку, чтобы она не досталась немцам. Вахмистр был всецело поглощен мыслью спасти орудие, как будто дело шло о спасении знамени. Но он не успел договорить, как грянул взрыв. Онере оторвало правую руку и распороло левый бок. Он упал на взничное орудие и лежал на нем, как на почетном ложе, держа голову прямо и обратив к неприятелю лицо, нисколько не поврежденное и прекрасное в своем гневе. По его разорванному мундиру скользнуло из-за пазухи письмо, но сведенные пальцы умирающего подхватили его, и на этот листик бумаги капля за каплей стала сочиться кровь. Раздалась команда единственного поручика, оставшегося в живых. «Подавай передки». Один из зарядных ящиков разорвало с треском и шипением точно ракету во время фейерверка. Пришлось взять лошадей из-под другого ящика, чтобы спасти орудие, у которого были убиты все лошади. На этот раз, когда ездовые описали полукруг и четыре уцелевших пушки были прицеплены, батарея поскакала во всю прыть и остановилась только на расстоянии тысячи метров за первыми деревьями горенского леса. Морис все видел. Его трепала лихорадка, и он машинально повторял: Ах, бедный малый, бедный малый! Это новое потрясение как будто еще усилило возраставшую судорожную боль в голодном желудке. Животный инстинкт громко заявлял о себе. Юноша выбился из сил и умирал с голоду. В глазах у него помутилось. Он даже не сознавал опасности, которой подвергался полк после отступления батареи. С минуту на минуту значительные неприятельские силы могли атаковать плоскогорье. «Послушай», — сказал Марис Жану, — «я должен перекусить. Надо поесть, а потом пускаешь меня убьют». Он открыл ранец, взял дрожащими руками хлеб и принялся жадно грызть его. Пули свистали, два снаряда разорвались в нескольких метрах от них, но для Мариса ничего более не существовало. Он думал только об удовлетворении голода. «Жан, а ты хочешь?» Капрал бессмысленно смотрел на него широко раскрытыми глазами, испытывая те же невыносимые терзания. «Да, все равно. Мне тоже хочется есть. Я очень измучился». Они разделили между собою хлеб и с жадностью доели его до последней крошки, не заботясь ни о чем остальном. Только уж после того им бросился в глаза их полковой командир верхом на своей рослой лошади с окровавленным сапогом. 106-й полк высыпал отовсюду. Некоторым ротам приходилось уже бежать бегом. Тогда, вынужденный уступить этому потоку, полковник Девинёль взмахнул саблей и крикнул с полными слез глазами. «Ну, ребята, спаси и помилуй нас Господь!» Видно, ему не угодно было, чтобы мы с честью сложили здесь головы. Толпы беглецов окружили его, и он исчез в ложбине. След за тем Марис с Жаном, сами не зная как, очутились позади изгороди с остатками своей роты. Их было не более сорока человек, сплотившихся под начальством поручика руша. Полковое знамя также было при них, и знаменосец обмотал полотнище вокруг древка, чтобы постараться спасти эту святыню. Добежав до конца ограды, люди бросились за молодые деревца по Косогору, где Раша велел им снова открыть огонь. Рассыпавшись, как в стрелковой цепи, и пользуясь прикрытием, они могли пока держаться, тем более что справа от них происходило большое движение кавалерии, а полки возвращались на боевую линию для поддержки. Тут Марис понял медленный, неотразимый маневр неприятеля, приходивший теперь к концу. Утром он наблюдал, как прусаки валили из Сент-Альберского ущелья, как они пробирались к Сен-Манжу, а потом к Флинье. Теперь же за Горенским лесом грохотали пушки прусской гвардии и стали показываться мундиры других немецких полков, подходивших через холмы Живонны. Еще несколько минут, и это кольцо сомкнется, гвардия подаст руку пятому корпусу, окружив французскую армию живой стеной, молниеносным поясом артиллерии. вероятно, с отчаянным намерением сделать последние усилия и попытаться прорвать эту движущуюся стену, одна из дивизий запасной кавалерии, именно дивизия генерала Маргарита, собиралась в небольшой лощине, выстраиваясь для атаки. Этим войскам предстояло биться насмерть без надежды на успех, единственно ради чести Франции. И Марис, думавший о Проспере, сделался свидетелем ужасного зрелища. С самого рассвета Просперт только и делал, что пришпоривал коня во время беспрерывных маршей и контрмаршей с одного конца плоскогорья Илли до другого. Люди были разбужены на заре, но не сигнальным рожком. Их расталкивали каждого поочередно, а утренний кофе пришлось варить, прикрывая огонь шинелью, чтобы не привлечь внимание прусаков. После того им было решительно неизвестно, что творится на поле сражения. До их слуха доносилась канонада, они видели дымки, отдаленное движение пехоты, но не знали ничего ни о ходе битвы, ни о важном значении нынешнего дела. Они оставались в абсолютном бездействии, на которое обрекло их начальство. Проспера страшно клонила ко сну. Беспокойные ночи, жестокое утомление были настоящей пыткой, и он не мог противиться сонливости, мерно покачиваясь в седле. У него начинались галлюцинации, и ему представлялось, что он лежит на земле и храпит на подстилке из жестких булыжников, а потом сейчас же булыжники сменялись мягкой постелью с белыми простынями. Минутами он в самом деле засыпал в седле, обращался в неодушевленный предмет, который везли куда-то по чужому произволу. Его товарищи в таком же состоянии падали иногда с лошадей. Изнурение стрелков дошло до того, что они не просыпались даже от музыки трубачей, Их приходилось насильно ставить на ноги и выводить из этого мертвецкого сна здоровыми пинками. «Чего же, наконец, они от нас хотят? Чего им надо?» — повторял Проспер, стараясь стряхнуть с себя оцепенение. Пушки полили уже целых шесть часов. Поднимаясь на холм, он потерял двух товарищей, убитых бомбой рядом с ним, а дальше еще трое остались на месте, пронизанные пулями, прилетевшими неизвестно откуда. Можно было прийти в отчаяние от этой бесполезной и опасной военной прогулки через поле битвы. Наконец, около часа пополудни, он понял, что их решились отдать на избиение по меньшей мере прилично. Вся дивизия «Маргерита», три полка африканских стрелков, один полк французских стрелков и один гусарский, была собрана в ложбине, немного пониже холма, влево от большой дороги. Проиграли сигнал «Спешиться», раздалась команда офицеров. «Подтянуть подпруги! Укрепить вьюки!» Сойдя с лошади, Проспер потянулся и погладил Зефира. Бедный Зефир, измученный каторжной работой, которой его понуждали, отупел, как и его хозяин. Вместе с тем он был немилосердно навьючен. Белье в кобурах, на них свернутая шинель, блуза, панталоны, ранец с перевязочным материалом позади седла, а поперек еще мешок с провизией, не считая козлиной кожи, манерки для воды и котелка. Глубокая жалость проснулась в сердце кавалериста, когда он подтягивал подпруги и осматривал вьюки. Это была тяжелая минута. Проспер, не бывший трусом, закурил папироску. До того у него пересохло во рту. «Ведь когда идешь в атаку, невольно думаешь про себя. Ну, на этот раз мне не сдобровать». Прошло пять или шесть минут. Пронесся слух, что генерал Маргарит отправился вперед на рекогносцировку. Приходилось ждать. Пять полков выстроились в три колонны, каждая по семи эскадронов в ширину. Будет чем закусить неприятельским пушкам. Вдруг заиграли сигнал на коней, и почти вслед за тем раздался другой — сабли на Командиры каждого полка помчались уже вперед занимать свои места в 25 метрах перед фронтом. Капитаны были также на своем посту во главе эскадронов, и снова началось ожидание среди мертвой тишины. Ни малейшего звука — ни малейшего дуновения под палящим солнцем. Только людские сердца колотились в груди. Еще одна последняя команда, и эта неподвижная масса ринется вперед, полетит как буря. Но тут на гребне холма показался офицер. Он был верхом на лошади и, очевидно, ранен, потому что его поддерживали двое солдат. Сначала раненого не узнали, но вдруг поднялся ропот, прокатился по рядам и перешел в яростный рев. То был генерал Маргерит. Пуля пронзила ему обе щеки. Рана оказалась смертельной. Он не мог говорить и только махнул рукою в ту сторону, где стоял неприятель. Бешеный рев все усиливался. «Наш генерал! Отомстим за него! Отомстим!» Тогда командир первого полка, взмахнув саблей, крикнул гробовым голосом «В атаку!» Горнисты затрубили. Масса войска двинулась сначала рысью. Проспер находился в первом ряду, но почти на краю правого фланга. Самая большая опасность — в центре, куда преимущественно направляются неприятельские выстрелы. Когда войска взобрались на гребень холма и стали спускаться по другому склону к обширной равнине, Проспер очень ясно различил приблизительно в тысячи метров прусские каре, на которые их направляли. Сначала он ехал как во сне, с легкостью и плавностью спящего существа. В мозгу у него была какая-то странная пустота, полное отсутствие мысли. Он обратился в машину, которая двигалась, подчиняясь неодолимому импульсу. Раздавалась команда «Сомкни ряды, сомкни ряды», чтобы как можно плотнее придвинуть их друг к другу и придать им твердость гранита. Потом, по мере ускорения аллюра они постепенно перешли в бешеный галоп. Африканские стрелки, по примеру арабов, испускали дикие крики, приводившие в ярость лошадей. Вскоре это была уже какая-то дьявольская скачка, адский натиск средивое и щелканье пуль, которые точно крупный град ударялись во все металлическое, в котелки, в манерки, в медь на мундирах и сбруе. И этот град сопровождался ураганом ветра и громовых ударов, от которых содрогалась земля, а в знойном воздухе пошел запах сжженной шерсти и обливавшихся потом диких зверей. Проскакав около 500 метров, Проспер попал в страшный водоворот, расстроивший ряды, и свалился с лошади. Но он схватился за гриву зефира, и ему удалось вскочить в седло. Центр колонны, пронизанный, рассеянный ружейным огнем неприятеля, подался назад, тогда как оба фланга крутились точно в вихре, чтобы снова броситься в атаку. То было гибельное и предвиденное уничтожение первого эскадрона. Убитые лошади загромождали дорогу, одни пораженные на повал, другие бившиеся в жестокой агонии. Спешенные кавалеристы бежали что есть духу, семеня маленькими ножками и отыскивая себе новую лошадь. Человеческие трупы усыпали уже равнину, много лошадей без всадников носились вихрем, возвращаясь сами по себе на свое место в бою, чтобы снова броситься в огонь безумным галопом, как будто привлекаемые порохом. Атака возобновилась. Второй эскадрон мчался с возраставшим бешенством. Люди пригибались к шеям коней, держа саблю у колена, готовые врубиться в неприятельские ряды. Они проскакали еще 200 метров в оглушающем реве бури. И снова центр подался под градом пуль. Люди и лошади падали, загромождая другим дорогу своими трупами. Второй эскадрон был также скошен, уничтожен, уступив место следующим. Тогда в геройском упорстве натиска во время третьей атаки Проспер очутился среди гусаров и французских стрелков. Полки перемещались, образуя одну колоссальную волну, которая то разбивалась, то снова вставала, чтобы смыть под собой все, что встречалось на пути. Он уже не понимал ничего происходившего, отдавшись на волю своего коня, своего храброго зефира, которого так любил. Бедная лошадь, раненая в ухо, яростно рвалась вперед. Теперь Проспер был в центре. другие лошади взвивались на дыбы, опрокидывались вокруг него, всадники летели на землю, точно сдуваемые ветром, между тем, как иные, убитые наповал, держались в седле, как вкопанные, и неслись в атаку с закатившимися мертвыми зрачками. На этот раз на протяжении двухсот метров, которые снова оставила за собой кавалерия, пашни покрылись массой трупов и умирающих. У некоторых головы были вдавлены в землю, Другие, упавшие навзничь, обращали к яркому солнцу мертвые глаза, выступившие из орбит и расширенные от ужаса. Чья-то рослая лошадь вороной масти, очевидно офицерская, с распоротым брюхом, делала отчаянные усилия, чтобы подняться, запутавшись передними ногами в своих внутренностях. Под удвоившимся огнем оба фланга опять закрутились и отступили, чтобы снова броситься на врага с возрастающим остервенением. Только четвертому эскадрону при четвертом натиске удалось врубиться в ряды прусаков. Проспер, взмахнув над головой саблей, принялся рубить по каскам, по темным мундирам, которые он видел, как в тумане. Полилась кровь. Он заметил, что у Зефира окровавлен рот, и ему представилось, что верный конь тоже вгрызался зубами в неприятельские ряды. Рев и шум достигли таких ужасных размеров, что он не слышал своего собственного крика, хотя до боли надрывал себе горло. Но за первым рядом Прусаков следовал другой, а потом еще и еще. Геройство становилось бесполезным. Эти густые массы людей походили на высокие травы, поглощавшие и лошадей, и всадников. Можно было косить их сколько угодно. Они все не убывали. Огонь продолжался с такой силою прямо в упор, что загорались мундиры. Все было опрокинуто и поглощено среди штыков, пробитых человеческих грудей и раздробленных черепов. Полки оставили в этой свалке добрых две трети своего наличного состава, и знаменитое кавалерийское дело стяжало славу только безумно отважной попытки. Вдруг зефир, сраженный пулей прямо в грудь, рухнул на землю, придавив собой правое бедро Проспера. Всадник немедленно потерял сознание от нестерпимой боли. Мари Жаном, следивший за геройской атакой эскадронов, вскрикнули от ярости. «Черт подери, одной храбростью ничего не возьмешь!» Они продолжали полить из ружей, притаившись за кустами на маленькой возвышенности, где образовали стрелковую цепь. Роша, подобравший чье то ружье тоже стрелял, но плоскогорье и ли им никак нельзя было отстоять. Прусские войска захватывали его со всех сторон. Вероятно, было около двух часов неприятельские армии заканчивали свой гибельный обход. пятый корпус и гвардия соединились, наконец сомкнув роковое кольцо. Вдруг жан опрокинулся навзничь Кончено дело, пробормотал он. Его ударило изо всей силы точно молотком в самое теме. Сорванная с головы исковерканная кепи лежала рядом с ним. Сначала он подумал, что ему раскроило череп, и несколько мгновений не решался ощупать его рукою из боязни коснуться обнаженного мозга. Но потом, отважившись, несчастный запачкал в крови свои пальцы и ощутил такую сильную боль от раны, что потерял сознание. В эту минуту Раша дал приказ отступать. Отряд прусаков приближался к ним и был в каких-нибудь двухстах или трехстах метрах оттуда. Того и гляди, попадешься в плен. «А вы не спешите», — говорил поручик своим подчиненным. «Оборачивайтесь и стреляйте, отступая. Мы сойдемся вместе вон там, за каменной оградой». Но Марис был в отчаянии. «Господин поручик, ведь не кинуть же нам здесь своего капрала». «А что же с ним возиться, раз ему пришел капот?» «Нет, нет, он дышит. Унесёмте его». Роша пожал плечами, как будто хотел сказать, что нельзя же возиться со всеми, кто падает. На поле сражения раненые в счет не идут. Тогда Морис обратился умоляющим тоном к Пашу с лапулем. «Послушайте, помогите мне. У меня не хватит сил стащить его одному». Но они и ухом не повели, заботясь только о себе, уступая инстинкту самосохранения, возбужденному до крайних пределов. Припав к земле, тот и другой скрылись ползком за оградой. прусаки были уже не более как в ста метрах. Со слезами бешенства Марис, оставшись один с бесчувственным жаном, схватил его на руки и хотел унести. Но в самом деле он был слишком слаб, тчидушен, изнемогал от усталости и волнения. Юноша тотчас же пошатнулся и упал со своей ношей. Ах, если бы увидеть где-нибудь санитара! он осматривался вокруг обезумевшими глазами и ему померещился человек с красным крестом в толпе беглецов. Он стал подавать отчаянные знаки в ту сторону, но никто не шел на его призыв. Тогда Марис, собрав последние силы, опять взял на руки товарища и прошел с ним шагов 30. Но тут возле них разорвалась бомба. Он подумал, что теперь все кончено и сам он должен умереть на трупе Жана. Однако немного спустя Марис поднялся, ощупал себя. Решительно ничего, ни малейшей царапины. Почему же он не бежит? Ведь он еще успеет в несколько прыжков достичь каменной ограды и будет спасен». К нему опять возвращался страх, доходивший до безумия. И он уже хотел броситься бежать со всех ног, но крепкие узы, пересилившие даже страх смерти, удержали его на месте. «Нет, это невозможно. Он не покинет Жана. Это все равно, что оторвать кусок собственного тела. Братская любовь, возникшая между ним и этим крестьянином, пустила слишком глубокие корни во всем его существе». Может быть, они были неразрывно связаны между собою с первых дней мира или чувствовали себя до того близкими друг другу, точно кроме них не существовало других людей на Земле, и один не мог отречься от другого, не отрекшись в то же время от самого себя. Если бы Марис за час до того не съел своей краюшки хлеба под градом бомб, у него не хватило бы силы на то, что он сделал тогда. Впрочем, впоследствии он даже не мог хорошенько вспомнить подробности этого эпизода. Вероятно, он взвалил Жана себе на плечи и тащился с ним, останавливаясь 20 раз на пашнях и в кустарниках, спотыкаясь о каждый камень и все таки вставая на ноги. Непреклонная воля поддерживала его, непобедимое упорство, которое помогло бы ему сдвинуть с места целую гору. За низкой каменной оградой он нашел Роша с несколькими товарищами. Они продолжали стрелять, защищая знамя, которое держал под мышкой поручик. Войскам не было указано ни единого пути к отступлению на случай неудачи. Вследствие такой непредусмотрительности и беспорядка каждый генерал мог действовать на свой страх, и все они оказались в то время отброшенными к седану, охваченные кольцом победоносных неприятельских армий. Вторая дивизия седьмого корпуса отступала сравнительно еще в порядке, тогда как остатки других дивизий, перемешанные с остатками первого корпуса, катились к городу в страшной сумятице живым потоком гнева и ужаса, увлекавшим людей и лошадей. Но в эту минуту Мариск, к величайшей своей радости увидел, что Жан открывает глаза — Он тотчас бросился к соседнему источнику, чтобы зачерпнуть воды и обмыть ему лицо, и тут был немало удивлен, увидав справа, в глубине уединенной долины, под защитой крутых обрывов, того же самого крестьянина, который бросился ему в глаза поутру. Мирный землепашец не спеша направлял свой плуг, запряженный рослой белой лошадью. «Зачем терять день? Пускай себе дерутся войска, ведь от этого пшеница не перестанет расти, а люди жить».